Свадьба назначалась весной. Поездка, впрочем, могла быть и к середине, и к концу лета состояться, хотя бы только в виде прогулки на месяц или два Лизаветы Прокофьевны с двумя оставшимися при ней дочерьми, чтобы рассеять грусть по оставившей их Аделаиде. Но произошло опять нечто новое. Уже в конце весны свадьба Аделаиды несколько замедлилась и была отложена до середины лета, Князь Ща ввел в дом Японченых одного из своих дальних родственников, довольно хорошо, впрочем, ему знакомого. Это был некто Евгений Палч р Человек еще молодой, лет двадцати восьми, флигель-адъютант, писанный красавец собой, знатного рода, человек остроумный, блестящий, новый...